Глава вторая В четырех милях от Парижа лежит живописная долина Марн. Там по дороге между деревней Шампаньи и мельницей Боне, немного не доезжая переправы сен сент привольно раскинулась у подошвы холма местечко Шеневьер. Здесь, на повороте дороги, взору путешественника — Представляется небольшой домик с серыми стенами и красной крышей. Со всех сторон залитый зеленью, он совершенно теряется из виду между тополями, ольхами и ивами, так что его можно заметить только на самом близком расстоянии. Окрестные поселяне прозвали его «Клобени» — благословенное место. Наружный фасад домика был чисто сельский: окна с железными решетками, рамы с маленькими переплетами для стекол, массивные дубовые ворота, выходившие прямо на дорогу, заброшенное гумно, полуразвалившиеся сараи и избы, окружавшие двор. Все доказывало, что тут была когда-то ферма, которую в обитель уединения и красоты сельской природы обратил потом в деревенский загородный домик. Но, наперекор хозяину, благодатное имя не принесло, по-видимому, счастья скромному жилищу. Широкие трещины в стенах его, казалось были только недавно замазаны глиной, которая местами уже снова отвалилась. Старая крыша, покрытая мхом и в некоторых местах заплаченная новыми черепицами, походила с виду на шахматную доску. Запущенный сад порой терновником, крапивой и сорной травой, запущенные виноградники и дорожки – все показывало, что это благословенное место долго оставалось заброшенным и только недавно поправлено. В первом этаже комнаты отзывались затхлостью и тем запустением, которыми характеризовалась наружность строения – В кухне старинного, теперь редкого устройства, стояла огромная печь с высокой и широкой трубой, с исполинским очагом, на котором пламя, поднимаясь в на шесть футов, истребляло целые кучи древесных пней и огромные вязанки дров. Около такого огня легко могли бы поместиться и обогреться человек десять промокших и продрогших охотников и жарить себе целиком барана для удовлетворения голода. Словом, кухня была устроена более в видах удобства, чем изящной обстановки. По черным перекладинам потолка пауки постоянно и с успехом охотились за мухами, а светлые кастрюли, расставленные на полках около закоптелых стен и глиняный рукомойник, сплетенную ивовой крышкой, составляли единственное украшение кухни. В столовой, отделенной от кухни одной только дверью, царствовали тот же мрак и запустение. Бумажные обои, размалеванные когда-то под мрамор, были подернуты сыростью и кое-где, отделившись от стены, висели лохмотьями, которые беспрестанно раздувались и шелестели при малейшем дуновении ветра, свободно проникавшего сквозь ветхие двери и рамы. Большой стол орехового дерева и несколько таких же стульев резной работы — Выкрашенных когда-то белой, но от времени уже пожелтевшей краской, с подушками, когда-то обитыми шитьем, от которого оставалась только изъеденная молью канва, из ростовой камины и старый барометр без трубки, меблировали столовую. Далее следовала третья комната, но дверь в нее была заперта и не без причины. Она служила когда-то гостиной, но потом подверглась общей участи всякого земного величия и обратилась теплицу. Остатки обвалившегося карниза, покрытые слоем густой пыли, загрязненный и растрескавшийся паркет напоминали о первоначальном назначении этой комнаты. Цветочные луковицы и засохшие стебли других оранжерейных растений, развешанных по стенам, молча свидетельствовали о втором назначении. Наконец, третья метаморфоза этой комнаты по своему удушливому запаху ясно говорила, что ее обратили в курятник. Но чтобы читатель преждевременно не пожалел о будущих обитателях Клобени, мы спешим оговориться, что второй этаж этого домика представлял совершенную противоположность с нижним. Верхние комнаты были заново отделаны и очень кокетливо убраны. Однажды около полудня в прекрасный майский день легко и скоро катилась по дороге наемная карета и остановилась у запертых ворот Клобени. Из экипажа вышел Людовик де Фонтаньо, а за ним грациозно выпаркнула маркиза, опираясь на протянутую ей руку молодого человека. После всех вылезла из кареты Сусанна Молле. Отпустив извозчика, Людовик вынул из кармана ключ и отпер ворота. Когда новые жильцы вошли во двор, Эмма с ребяческой радостью уперлась руками в обе ветхие и щелистые половинки ворот и со страшным усилием затворила их, как будто желая сказать целому свету «сюда не проникнет никто». Потом, схватив за руку Людовика, она прижалась к нему своей хорошенькой головкой и приветливо улыбнулась. Раздался звонкий поцелуй, и электрическая искра мгновенно пробежала по всему организму Эммы. Но это мимолетное волнение было чисто и не омрачено ни одной черной мыслью. Эма почувствовала неизъяснимое наслаждение, понятное только моряку, ступившему на твердую землю и увидевшему близких к сердцу после страшной морской бури, грозившей неотразимой гибелью. В эту отрадную минуту всякое воспоминание о прошедшем было до такой степени неприятно для Эмы, что она, по-видимому, боялась даже слез своих, хотя они были вызваны не горем, а счастьем. Чтобы остановить их, она торопила Людовика показать ей маленький земной рай, который навсегда разлучил ее с ее великолепным замком и мрачными сценариями ее прошлой жизни. Все, что она видела в своем новом жилье, ей нравилось, и чувство внутреннего удовольствия разлило свой розовый цвет на все окружающие предметы. В двух шагах от Эммы у ног ее кудахтали куры. Красивый петух с гордой осанкой затянул свою монотонную песнь. По крышам строений порхали разноцветные голуби, и солнечные лучи, ярко отсвечивая, играли на их блестящих, лазуревых и серебристых крыльях. В первый раз еще Эмма так близко была к обществу пернатых и почувствовала к ним особенное расположение. Она заранее восхищалась, как они будут оживлять ее уединение, и только тогда решилась на время расстаться с ними, когда собрала их в кучу вокруг себя несколькими пригоршнями зерен. Несмотря на Людовика, желавшего провести Эму прямо во второй этаж, она не послушала его и решилась прежде осмотреть нижние комнаты. В жизни женщин бывают исключительные случаи, когда они смотрят на все не глазами, а чувством. И Эма была в таком же положении. Настроенная счастьем, она равнодушно смотрела на разрушение и безобразие комнат нижнего этажа. Не обращая нисколько внимания на неудовольствие своей кормилицы при виде такого помещения, Эмма находила его прекрасным. Наконец она взошла наверх по лестнице, и Людовик провел ее в спальню. Стены ее были обтянуты ситцем. Далее он ввел маркизу в маленькую гостиную с мебелью из розового дерева, где Эмма могла удобно работать или отдыхать во время дня. Радость ее была полная, так что маркиза в эту минуту вовсе не походила на богатую даму, привыкшую с детства к роскоши и комфорту. По ее восторгу скорее можно бы принять ее за грезетку, получившую в свое владение имущество, которое было заветной мечтой всей ее жизни. Эмма перебегала от одной вещи к другой, то садилась в кресло, то принималась устанавливать фарфор — то подходила к вазам, которые еще накануне, благодаря заботливости Людовика, были наполнены цветами и старалась придать букетам более изящный вид и живописное положение. Потом она осмотрела библиотеку, составленную из любимых ею авторов, раскрывала все шкапы, отворяла окна и восхищалась расстилавшимися перед ее глазами прекрасными сельскими картинами — Она подозвала к себе Людовика, чтобы вместе с ним полюбоваться изумрудной поверхностью реки Марны, волны которой омывали стены домика, рассыпаясь по сторонам серебристой пеной. Высокие тополи на островках Ого и Кармеро сплетались зеленым сводом над рукавом реки, разделяющим эти острова. Сквозь листья этого свода просвечивали солнечные лучи, играя на поверхности воды миллионами золотых и бриллиантовых искр. Вдали, на горизонте, виднелась сплошная масса зелени, разделенная на бирюзовом небе черными мрачными башнями Винсентского замка. Эма с восторгом указывала Людовику на красоты этих очаровательных видов и благодарила с искренним чувством любящего сердца. По странной противоположности, встречаемой на каждом шагу в жизни, Людовик де Фонтанью вовсе не разделял восторгов Эммы. Беспечная и веселая, она безгранично отдалась своему счастью, которое, как ей казалось, превзошло все ее надежды и ожидания. Людовик, напротив, далеко не был так восторжен, окружавшей их природою. В нем не было уже того чувства, той жгучей страсти, которая проглядывала прежде в его письмах к Эмме. В молодом человеке начинался внутренний метаморфоз, свойственный всем мечтателям. Воображение его уже было недовольно действительностью, потому что оно создало свой собственный мир, которому ничего подобного не могло быть в самой жизни. Все восторги и радости Эммы были для нее новые и неожиданные, между тем, как Людовик уже испытал их вдоволь, и они потеряли для него свою прелесть». Он бронил себя в душе, что не мог восторгаться подобно Эмме и находит, что солнце еще никогда так ярко не светило, вода на реке никогда так не блестела, в воздухе еще никогда не было такого благоухания, листья деревьев никогда еще не имели таких отливов, пение птичек никогда еще не было так гармонично, как в настоящую минуту. Хладнокровие Людовика, непонятное для Эммы, заронило и в ее душу сомнение — Она невольно подумала, что, может быть, потеря богатства возмутит их спокойствие и обременит любимого ей человека трудом и лишениями. За себя в эту минуту она не боялась. Кажется, все сокровища мира не стоили для нее одного поцелуя Людовика. «Но что будет с ним?» — думала она. И темная мысль ложилась густой тенью на ее ясном лице. Впрочем, эта мимолетная грусть, как случайное облако, отлетала от Эмы, и она снова чувствовала необыкновенную теплоту на душе, снова крепко прижималась к Людовику. Между тем Сусанна хлопотала на кухне и только по временам входила в комнату, где находилась чита влюбленных. Присутствие Моле нарушило сладкое уединение их. Тем более, что кормилица со своими вопросами о хозяйстве сводила Эму прямо с неба на землю. Отрывая страстный поцелуй от Людовика, маркиза должна была отвечать Сусане, что надо приготовить для обеда и чем пополнить недостаток блюд. Видя затруднительное положение своей няньки, мало знакомой с поварским искусством, она сама пошла на кухню и непременно хотела помочь Сусане в приготовлении обеда. Но так как в скромном их жилище никто не имел права оставаться без дела, то Эма попросила, чтобы Людовик, пока она будет занята совершенно новой для нее работой, расчистил маленькую площадку в куще ракитника и сирени, в тени которой она желала обедать. Обоюдные занятия влюбленных разъединили их, и потому они скоро соскучились своими работами и оставили их, чтобы опять сойтись друг с другом. Людовик от души смеялся над неумением Эмы взяться за хозяйство и над неловкостью ее приемов, когда она старалась быть чем-нибудь полезной ему. Она брала из рук его заступ, слегка придавливала его своей миниатюрной ножкой и, напрягая все силы, чтобы вскопать землю, едва только надрезывала ее поверхность». После обеда они вышли из тенистой кущи, нежно обнялись и отправились в сад, раскинутый по берегу реки. Сусанна Моле плакала от умиления, смотря вслед удаляющимся. Никогда еще щеки ее ненаглядной питомицы не горели таким свежим румянцем, никогда еще такая радостная улыбка не играла на устах ее, никогда еще прекрасные глаза Эмы не разгорались таким живым и ярким блеском. Любой своей ненаглядной, добродушная Сусанна внутренно радовалась победе, одержанной, как ей казалось, над смертью, едва было не похитившей Эмму. Наступил вечер. Пробило семь часов. Солнце уже спустилось за горизонт, и диск его, в половину скрытый за холм, разливал багровый цвет по живописным окрестностям придавал реке, широко разлившейся у подошвы пригорка, вид огненного озера. Воздух, растворенный ароматом свежего сена, благоуханием цветов и испарениями земли, колыхание еще не скошенной травы, шелест листьев на тополях и легкое дуновение вечернего ветерка, все вместе, соединяясь с щебетанием птичек, казалось пело благодарственный гимн небесному светилу, даровавшему им и жизнь, и свет и теплоту. Между деревьями летали запоздалые стрекозы, слегка касаясь своими стальными грудками острых оконечностей листьев. Пчелы жужжали, высасывая мед из цветов, обрамлявших берег реки наподобие радужной ленты то была минута, когда природа, как будто кокетничая, обыкновенно показывается во всей своей безыскусственной, но великолепной красоте, прежде чем погрузиться в тишину и мрак ночи, подобно мудрецам, украшавшим себя розами при переходе от земной жизни к вечной. Людовик и Эмма молча шли посреди высокой травы по крутому берегу реки. Несмотря на молчание, Сердца молодых людей никогда еще не понимали друг друга так хорошо. Тихим пожатием рук влюбленные сообщали друг другу сильные впечатления, производимые на них созерцанием грандиозных явлений природы. Возвратившись на прежнее место, Людовик отвязал лодку от берега, посадил в нее эму и, взявшись за весла, поплыл вверх по течению реки. Наносные Но пески образовали со стороны острова Кауго несколько отмелей, которые простирались поперек пролива на таком близком расстоянии одна от другой, что растущие на нем деревья сплетались зелеными непроницаемыми для света сводами над маленькими заливами, разделявшими эти отмели. Лодка слегка скользила по светлой влаге среди берегов, залитых зеленью, под матовым светом луны, и Эмма, чувствуя ровное колебание лодки, снова предалась своему счастью. Она сидела на корме, облокотясь на борт, и, поддерживая рукой склонившуюся головку, русыми кудрями ее играл прихотливый ветер, развивая их, подобно струйкам золотистого пара. Ее полузакрытые глаза, казалось, терялись в созерцании прекрасного — И если бы на устах ее не сохранилась улыбка, если бы грудь ее не подымалась высоко, то можно было бы подумать, что душа покинула свою земную оболочку. Как ни были сильны впечатления, которые испытывала маркиза Дескоман, они вовсе не производили такого влияния на Людовика де Фонтаньо, какое имели на Эмму. Покинув весла, он подвинулся ближе к ней, и лодка, предоставленная самой себе, тихо поплыла по течению реки. Никогда Эмма не замечала такого странного выражения в лице Людовика. Он придвинулся к ней со страстным взглядом и дрожащими губами, так что удивленная и испуганная маркиза бессознательно поднялась с места и с умоляющим взглядом протянула к Людовику руки, как будто вымаливая у него себе пощады. «Разве ты боишься меня?» — сказал Людовик голосом, едва внятным от волнения. Эмма старалась улыбнуться, отрицательно покачала головой и указала Людовику место подле себя. Он жадно обвил рукой ее гибкий стан и прижал ее к груди своей. Эма не противилась его объятиям, и он почувствовал, что тело ее дрожало от сильного волнения. — Не холодно ли тебе? — сказал он. Не возвратиться ли лучше домой? Нет-нет, здесь так хорошо. Мне кажется, что с нынешнего дня я живу новой жизнью, и в мире вовсе для меня неведомом. Я нахожу в душе моей новые силы, существование которых и не подозревала. Мое сердце теперь так полно любви, что оно нечувствительно ни к чему другому. Любовь — это жизнь наша. — А между тем мы еще не вполне пользуемся этой жизнью, — прошептал Людовик. — Возможно ли умереть, не слыхав этого глубокого слова, заключающего в себе такое неизъяснимое блаженство? — Людовик, повтори мне, что ты любишь меня. — Можешь ли ты сомневаться в этом? — Конечно, нет, но мне хочется слышать твой голос, звук этого слова. Вместо ответа Людорик де Фонтаньев впился своими губами в розовые губки молодой женщины. Этот страстный и долгий поцелуй изумил Эмму. Он был для нее неожидан и нов. Она еще ни разу не испытала подобного поцелуя, а потому с ужасом вскрикнула и старалась освободиться из крепких объятий молодого человека. В эту самую минуту лодка ударилась об отмель и разъединила влюбленных. Они оба упали на колено. «Умоляю тебя, Людовик!» — вскрикнула Эмма, оставаясь в той же позе, в какую поставил ее случай. «Чего ты еще хочешь? Мы так счастливы, нам так хорошо! Пойми же меня и не разрушай чистых мгновений нашего союза!» Я боюсь потерять это блаженство. Оно только что коснулось меня. Боже мой, до да чего же тебе нужно от меня, когда я и так уже принадлежу тебе? Жарься над моими предчувствиями. Они понятны мне и предвещают что-то недоброе для меня. Людовик де Фонтаньо. Ровно ничего не понял из слов целомудренной Эммы. Он не понял, что такой быстрый и крутой переход от высокой платонической любви к земным материальным побуждениям был знаком падения для ужаснувшейся Эммы чуждой всякой чувственности. «Не я, а вы меня не любите», — холодно отвечал Людовик. При этом упреки Эмма залилась слезами и вместо ответа упала в объятия Людовика. Страстные поцелуи его осушили ее слезы. Между тем из воль наступала ночь, окутывая долину и реку своим покровом. Звезды мерцали на небе, отражая блеск свой в зеркальной поверхности воды. Посреди ночного мрака и сельской тишины, мимо кустарников вяза и орешника, покрывавших острова, тихо пробирались две человеческие тени, обнявшись друг с другом. Осторожно раздвинув ветви хмеля и виноградника, они уселись под развесистой ивой на берегу широкой реки, мирно протекавшей по долине. Луна тихо плыла над холмами местечка Шеневьер, серебрила своими лучами листья ив над головами молодых людей, изы перебившая поверхность реки играла у ног их тысячами прелестных спиралей. И вот среди ночного безмолвия пронеслись звонкие, вразительные трели то была песня соловья, распевавшего свой чудный гимн любви.